Глава 11. Войти в терновник и... Я полностью готова к приезду Крис. Умыта, напоена чем-то под названием лечи Меренгада и уже могу стоять на своих двоих. Правда, не без поддержки Хосе. Собственно, именно на нем лежит ответственность за чистоту моего лица и успокаивающую сладость в желудке. Вначале Хасе отнес меня в ванную, и поплескал теплой водой в заплаканное лицо. Затем оттащил обратно на кухню и влил в рот нечто вроде густого молочного коктейля. А спустя мгновение уже нёсся вниз по лестнице, по-прежнему со мной на руках. Понятия не имею, как он успел все это провернуть. Не удивлюсь, если когда-нибудь Хассе станет прекрасным отцом пятерых, а то и шестерых детишек. Такая магическая многорукость и склонность к заботе не должны пропасть даром. На улице темно, пусто и сыро, почти так же, как в моей голове. Я даже не пытаюсь осмыслить все, что произошло. Знаю, что не получится. Поэтому я переключаюсь на мысли, не связанные с мамой, и спрашиваю. «Сатир...» Голос сиплый, как у фанатки после концерта любимой группы. «Вы его отпустите?» «Отпустим». Из тьмы возникает клим и протягивает мне свиток. «Разворачивай!» «Нет уж. Я беру бумагу и прячу ее в карман толстовки. Там, конечно, и так много всего — телефон, наушники, фото отца. Но свиток кое-как помещается. Надеюсь, смерть не обидится за помятые уголки. Конечно, мне не терпится прочитать новое задание, но я не собираюсь удовлетворять любопытство пикового короля» ему хочется узнать содержание свитка. Это написано на его лице. Он удивительно плохо умеет скрывать эмоции, хотя и возглавляет тайную организацию. Хосе вздыхает. Ему тоже интересно, что скрывается под розовой ленточкой, но он не просит показать задание. Наверное, понимает, что на сегодня лимит откровенности исчерпан. Я и так слишком много позволила узнать о себе. «Крис что-то долго едет», — замечаю я. «Вы ж только вчера переехали, да?» — оживляется Хасе. «Твоя мачеха стопудово сунулась к Дворцовому, а там облом. Рванула к Благовещенскому, а он тоже разведен. Пришлось сделать крюк». «А сколько времени?» «Около двух или позже», — Хосе беспечно пожимает плечами. «Чувствую, как у меня выкатываются глаза» для человека который провел большую часть жизни в заперти я не слабо загулялась на губах несмотря ни на что медленно расползается улыбка приключений полученных сегодня мне хватит до конца жизни а ведь впереди ждут новые я ощупываю свиток в кармане может все таки открыть тут на улицу выруливает чайка тойота подъехав крис выпрыгивает из салона и подтверждает догадки Валета. «Чёртовы мосты! Охренеть можно!» Она окидывает оценивающим взглядом Клима и хасе пристально смотрит на меня и мрачнеет так, что, кажется, из ее головы сейчас полетят молнии. «Если вы, охламоны, хоть пальцем тронули мою дочь...» Я вздрагиваю. Непривычно слышать от мачехи это слово. «Отправитесь за решетку! И уверяю вас, в живых там протянете недолго. «Кристина Витальевна...» Клим старается говорить вежливо, но в голосе проскакивают искорки раздражения. «С Агрепиной всё в полном порядке. Можете спросить у нее сами». «Да мы бы ни за что ее не обидели», — горячо заявляет Хассе. Он, видно, уже забыл про недавние угрозы. То пытками пугали, то убийством. А теперь, значит... Ни за что бы не обидели. Ну-ну. Все нормально, Крис», — говорю я. «Поехали домой». Мачеха хватает меня за руку и тянет к машине. Я успеваю только кинуть на короля и валета прощальный взгляд. Жаль, не удалось напоследок поговорить с винечкой. Хотя, может, это и к лучшему. Мы с Крис устраиваемся на сиденьях, пристегиваемся, и Тойота срывается с места. «Вы были в квартире втроем?» Мачеха ворчит, как грозовое небо. «Два незнакомых парня и одна несовершеннолетняя ты? Правильно?» «А вот и нет. Там были еще две девушки, постарше». Это не ложь, а маленькое искажение факта. Лидия Романовна и мама действительно побывали в квартире, пусть их присутствие и было нематериальным. «В общем, меня никто не трогал, во всех смыслах, честно». «Так почему твоя одежда еще грязнее, чем днем, а лицо опухло от слез?» Крис стискивает руль с такой силой, будто пытается его раздавить. «Думала, не замечу?» «Я упала», — звучит неубедительно, хотя это правда. «Я плакала из-за грустной песни, которую мы слушали, пока тебя ждали. Это уж совсем ни в какие ворота, но соображаю я туго». У мачехи подрагивают ноздри. «От тебя пахнет неприятностями», — замечает она. «А от тебя вином», от тебя вином парирую я, «хотя ты вообще-то за рулем». Крис молчит какое-то время, а потом отчеканивает. «С сегодняшнего дня ты под домашним арестом». «Нет, мы же догова. Мачеха цыкает и направляет на меня указательный палец, да так резко и злобно, «Будто это ножик, которым она собирается подрезать мой язык, если я немедленно не заткнусь». «Даже не думай вешать мне на уши лапшу про замки. Ты показала, что не готова к самостоятельности. Пока я не разберусь с Родионом, и пока у тебя мозги не встанут на место, посидишь в квартире, не облезешь». «Спорить бессмысленно, это очевидно». Воткнув наушники я врубаю плейлист с русским роком и отворачиваюсь к окну ехать нам похоже долго странноватый голос поет про девушку которой удалось вырваться из мышеловки о как символично я глубоко вздыхаю откидываюсь на спинку сиденья закрываю глаза и запускаю руку в карман чтобы еще раз потрогать свиток неважно что говорит крис плевать на ее запреты Узнав четвертое задание, я отправлюсь его выполнять, и мачеха меня не остановит. Ничто и никто не помешает мне. Если нужно будет, я переступлю через любого. Стоп. Что это было? Только что в моей голове. Я правда так подумала? По коже пробегают мурашки, и желудок комкается, словно пакет. Меня пугают собственные мысли. Это похоже на одержимость. Когда в книге или фильме герои выполняют разные задания, они обычно преследуют какую-то высокую цель — спасти человечество от апокалипсиса, например. А если цели нет, или она мелкая и тупая, то и героям не веришь. Думаешь, да я бы ради этого даже с дивана не встала. Сейчас я пытаюсь посмотреть на себя со стороны, и понять, почему рвусь, проходить испытания. Приста меня ждет весьма сомнительный. Может, это в самом деле одержимость? Зависимость? Плохая привычка? В наушниках как раз вовремя включается «Лучше бы пил и курил» группы сплин. А мысли летят дальше, туда, куда не стоит соваться, но так и тянет. Что, если все это ради шанса видеться с мамой? вызывать ее через венечку и общаться. Возможно, это и есть моя высокая цель. К горлу подкатывает комок. Чтобы не заплакать, я незаметно от Крис царапаю запястье. Если хочешь подавить боль, нужно испытать другую. Вот девиз моей дерьмовой жизни. Мы с Крис доезжаем до дома, паркуемся во дворе и поднимаемся на свой этаж. Нас сопровождает молчание, но не тишина. Мачеха топает, как слон, будто хочет раскрошить ступени лестницы. Неудивительно, что дверь соседней квартиры приоткрывается и оттуда выглядывает девушка неопределенного возраста. Лицо вроде молодое, а волосы, заплетённые в толстую косу, совсем седые. «Нашлась?» — спрашивает соседка. «Да, спасибо, Маруся!» — Крис немного оттаивает. «Ты была права. Грип просто загулялась с новыми друзьями. Моя Нюта такая же, хоть и помладше, а ведет себя, седая, вздыхает и отмахивается. Сладу нет, ну доброй ночи. Добрый, Крис вставляет ключ в замок. Надо же! Мачеха времени даром не теряет. Вчера нашла ухажора полицейского, сегодня с соседкой закантачилась. Краськове она не стремилась заводить знакомство. Глядишь, наладит свою жизнь и отцепится от меня. Думать об этом почему-то неприятно. Крис, словно почувствовав, что творится у меня в голове, поворачивается и сканирует мое лицо взглядом. Скорее всего, ищет следы раскаяния. Но они, если и есть, закопаны где-то очень глубоко. Тут не сканер нужен, а лопата. «Давай не будем», — в голосе мачехи слышится усталость. «Не будем чего?» «Портить друг другу жизнь», — говорит Крис. «Мы в одной упряжке, нам нельзя грызться». «В одной упряжке, как олени?» — фыркаю я. «И кого же мы везем? Санта-Клауса?» «Почему сразу олени?» «Лучше хаски, а везем мы...» «Лекарство», — вырывается у меня, как Балта. «Да, как Балта», — улыбается Крис. Это один из ее любимых мультфильмов. Злость окончательно отпускает меня. Матиха конечно, не передумает и не отменит домашний арест. Я тоже не поверну назад и продолжу выполнять задание. Но грызться нам и правда не стоит. В этом просто нет смысла. Вымыв руки и лицо, я иду в свою комнату. Запираюсь и достаю из кармана толстовки, свиток, телефон и фото. Все раскладываю на столе. Снимок лицом вниз. Можно подумать, отец способен подглядеть, чем я тут занимаюсь. Пальцы тянутся к розовой ленточке, и мгновение спустя я читаю. Твое четвертое задание — пройти сквозь зеркало. Снова пробегаю по строчке глазами. Понятнее не становится. Как это — пройти сквозь зеркало? Хотя, может, имеется в виду тайный проход за зеркалом ну или какой-то магический портал. А что, если он уже открылся? Я на цыпочках выбегаю в коридор. В моей комнате зеркала, увы, нет, а вот в прихожей имеется подходящий экземпляр. Замерев напротив тяжелой рамы с виноградной лозой, я осматриваю зеркало в поисках паранормальных следов. Ничего не найдя, прикладываю ладонь к прохладной поверхности и осторожно надавливаю но проход не открывается. Тогда я приглядываюсь к своему отражению. Может, зеркальная грипп сейчас подмигнет и поманит за собой? Я видела такую сцену в сериале «Лок и ключ». Правда, для героини путешествие на ту сторону ничем хорошим не закончилось. А вот для меня оно не может даже начаться. Отражение недоуменно хмурится и не предпринимает никаких попыток наладить контакт. Я разочарованно вздыхаю, но тотчас встряхиваюсь и бегу в ванную. Почему бы проходу не открыться в другом месте? Зеркало над раковиной совсем небольшое, но голова в него точно пролезет, а значит, и остальное тело тоже. Подушечки пальцев обшаривают серебряную гладь, чувствуя себя под слеповатым енотом-полускуном, ищущим прорубь во льду, а проруби нет. «Как же мне пройти сквозь зеркало, черт возьми? Это невозможно!» Я сажусь на край ванны и пытаюсь сообразить, что делать дальше. Почему в свитках нет мелкого текста под звездочкой, поясняющего, что к чему? Например, где искать нужное зеркало и какие манипуляции с ним совершать? Со стороны смерти, я считаю, это большое упущение. Ладно, иронии делу не поможешь. Приняв душ и почистив зубы, я плетусь обратно в комнату и заваливаюсь на лежанку. Голова влажная, хотя я ее не мыла. Если усну, завтра встану с такой прической, что к зеркалу страшно будет подойти. Хотя нет, ради выполнения задания я готова стерпеть даже собственное отражение. Под закрытыми веками крутится калейдоскоп, но не разноцветный, а однотонно-серебряный. Приближается, притягивает, и вот я уже внутри. Теперь понятно, что это вращающийся зеркальный лабиринт. Чтобы не упасть, нужно двигаться, и я бегу, как хомяк в колесе. У Ксюши был такой, нежно-персиковый, толстощекий и неутомимый в вопросе бессмысленного перебирания лапками. Круг за кругом, круг за кругом. Говорят, хомяки недолго живут. Но Ксюша умерла раньше, чем ее хомячок. Об этом, я думаю, несясь в лабиринте. Он ускоряется, и ноги едва успевают перепрыгивать со стенки на стенку. Скоро я упаду, пробью одно из зеркал и вылечу во тьму. Надо же, как много загублено душ. Двенадцать. Нет, тринадцать. В зеркалах проступают силуэты. Знакомые. Те самые. Тринадцать жертв моего проклятия. Моих жертв. Они приближаются, шевелят бескровными губами, селятся что-то сказать, и, наконец... — Агрипина! Я сажусь и дышу, дышу ртом. По щекам катится пот, а может, слезы. — Что, кошмар приснился? — склабится сатир. — Надеюсь, я там был? Мне хочется кинуться ему на шею и обнять. Но я подавляю дурацкий порыв. «А как же?» — натягиваю ухмылку. «Мне снилось, что тебя перепутали с коровой и отдали на мясобойню. Жалко тебя было, но котлеты получились вкусные». «Правильно говорить скотобойню, безграмотная ты моя. Бьют ведь не мясо, а скот». «Раз ты такой умный, помоги с четвертым заданием». Я спрыгиваю с лежанки и иду к столу, чтобы показать рогатому свиток. Сна не в одном глазу, а в теле — легкость и бодрость, будто я проспала часов восемь. За окном между тем только-только занимается рассвет. «Да я уже прочитал», — останавливает меня сатир. «С зеркалами мы разберемся, но позже. Сейчас есть дело поважнее». «Какое еще дело?» Я столбенею и смотрю на напарника, пытаясь взглядом донести все свое недоумение. Что может быть важнее? «Короткая же у тебя память, малыш!» — рогатый сверкает глазищами. «Может, вспомнишь, кто из великих мыслителей говорил такие слова?» цитирую: «Если хочешь, давай сходим в терновник до того, как я выполню задание». Я хлопаю себя по лбу. «Ну точно, терновник!» В круговерте событий просьба Сатира и данное ему обещание совсем вылетели у меня из головы. «Хорошо, давай сходим!» Я с готовностью киваю и выразительно кашусь на дверь. «Только мне нужно переодеться, не в пижаме же идти, и не босиком». «Не нужно. В терновнике все приобретают тот вид, которого заслуживают». Сатир хватает меня лапой за плечо и подтягивает к себе. Помни главное. «Никакой самодеятельности. Не трепли языком и ни на кого не пялься. Тогда все будет в порядке. Поняла?» «Там опасно?» «Почему-то раньше мне не приходило на ум спросить об этом». «Не больше, чем здесь. К тому же мы там не задержимся». Он пристально смотрит на меня. Войдем и выйдем». Голос у Рогатова вроде спокойный, но я чувствую, что он волнуется. Меня тоже начинает потряхивать, но я собираюсь и говорю. Войдем и выйдем. А теперь повторяй за мной. Сатир наклоняется к моему уху и шепчет какую-то ахинею, медленно проговаривая слово за словом, а я работаю эхом. Закончив, я жду, что сейчас случится нечто невообразимое, разверзнется бездна в полу или нас подхватит вихрь. Но ничего не происходит прямо как с зеркалами пару часов назад. В голову закрадываются подозрения. Неужели я сама виновата в том, что ничего не получается? Недостаточно верю в чудеса или не обладаю магическими способностями? Умею только приносить несчастье? А может, я неправильно повторила заклинание? Да чего же неприятно осознавать собственную никчемность? В глазах туманится, хотя реветь я не собираюсь. Стол передо мной слегка качается и плывет. Вся комната качается и плывет. И я понимаю, слезные железы тут ни при чем. С углов спальни наползает желтоватый туман. Воздух рябит, и все смазывается, будто кто-то плеснул растворитель, и краски поползли. Я невольно прижимаюсь к сатиру, и паливая дымка окружает нас. Вытянув руки вперёд, наблюдаю, как туман мягко поглощает меня. Вначале кисти, следом предплечье, и вот он уже касается ресниц. Исчезает и комната, и квартира, и весь Питер. А может, они-то как раз остаются, а исчезаем мы с сатиром? Мы. Левым боком я только что ощущала присутствие Рогатого, а теперь его нет. Беспомощно озираюсь по сторонам, да что толку, если ничего не разглядеть. Зову его, развожу руки в стороны, пытаясь нащупать, как при игре в жмурке, но пальцы чувствуют лишь пустоту. Не найдя сатира, я обхватываю себя и дрожу. Тут зябка. Что делать? Идти вглубь тумана или оставаться на месте? Нерешительно подаюсь вперед, и дымка улетает. Стремительно, будто великан сдувает пар над чашкой кофе. Обнажается комната. Не моя, чужая. Единственное окно заросло слоем пыли. Кривой пол можно принять за земляной, но кое-где из-под комьев грязи пучков травы и мусора выглядывают доски. Пахнет кислятиной. Пот или квашеная капуста сразу и не поймешь. По комнате в притирку расставлены группы и деревянные столы, и на каждом стоит бутылка с оплывшей свечой. Покачиваются огоньки, расплескивая вокруг хоть какой-то свет. Поднимаю взгляд выше и цепенею. На дощатых стенах висят отрубленные головы животных — лисы, кабаны, олени. Морда обезображена предсмертной агонией, и я скорее прячу глаза — Место крайне неприглядное, однако тут полно народу, а лучше сказать сброду. Женщина в черном платье и чепце ковыряет ножом под ногтями, а на тарелке перед ней утопает в лужице крови вспоротая перепелка. Тощий мужчина с пышными бровями, наползающими на глаза, чешет лысую голову в коросте и шепчется с кем-то, завернутым в засаленное одеяло. Чумазый мальчишка стеклянно смотрит перед собой, по его щекам текут слезы, а рука то и дело подносит к обветренным губам кружку. За длинной стойкой возвышается барменша. На месте левого глаза запекшаяся рана. Мощные руки протирают стакан тряпкой, такой грязной, словно ею только что мыли пол. Правда, явно не в этой комнате. Никто не смотрит в мою сторону, Будто возникший из ниоткуда человек привычное дело в здешних краях. Даже босой и в пижаме. Хотя постойте-ка. Разглядывая посетителей кабака, я совсем забываю о самой себе. Оказывается, на ногах у меня незнакомые туфли с пряжками, а футболка и шорты сменились бархатным платьем винного цвета. В таком наряде не стыдно показаться в приличном обществе. А вот для неприличного это, пожалуй, чересчур. «Там все приобретают тот вид, которого заслуживают», сказал сатир перед тем, как мы отправились в Терновник. «Значит, здесь я заслуживаю выглядеть как графиня?» «Ну что ж, прикольно. Надеюсь, местные не захотят меня раскулачить». «Я набираюсь храбрости и делаю шаг к стойке, чтобы расспросить барменшу, Не пробегало ли мимо мохнато-рогатое существо? Чьи-то пальцы стискивают запястья. Обернувшись, я вижу парня в длинном темном пальто. Он тащит меня к свободному столу и силком усаживает на колченогий табурет. От недоумения я даже не сопротивляюсь. Незнакомец плюхается напротив и, выудив из кармана спичечный коробок, зажигает свечу. Света заряет лицо, И я замечаю тонкие черты и ветвистый шрам на правой щеке. Парню можно дать лет двадцать, если предположить, что все свои годы он жил насыщенно и беспечно. Кто ты такой? Шеплю я. Ты знаешь, где сатир? Его больше нет. Человек со шрамом взмахивает спичкой, гася ее и кидает под стол. Забудь об этом мешке с рогами и копытами. Ты его больше не увидишь. Что это значит? Сердце забывает стучать. Каким бы мерзким ни был рогатый, он все таки мой друг. «А что, будешь скучать?» Незнакомец поднимает брови. «Кто ты такой?» «Я никогда не видела человека со шрамом, точно не видела, я бы запомнила. Но в лице, манерах и голосе что-то очень-очень знакомое. У меня перехватывает дыхание. Ты? Ты?» Да, малыш, это я. По наглой ухмылке я понимаю, это действительно он.